Охнянский постигал все стороны придворного музыкального быта, когда самого своего малолетства он стал заниматься актерским ремеслом в сухопутном шлихетском корпусе, оперы Сумарокова считались для подрастающей русской смены музыкантов лучшей школой исполнительства, через которую нельзя было не пройти. Зачаток этой любопытной традиции был заложен в день премьеры первой оперы на русский текст 27 февраля 1755 года. В тот день на сцену Петербургского театра вышли актеры и разыграли музыкальную драму на античный сюжет, взятый еще из овидиевых метаморфоз. Но совсем иным был удивлен привыкший к изощренному итальянскому стилю столичный слушатель, ведь исполнителями всех арий были только русские актеры. Пели они на русском, понятном всякому языке. И самое поразительное, самому старшему из столистов было не более 14 лет цифала пел малороссиянин Гаврила Марцинкович. Трагическую партию прокрисы обворожительная юная солистка Елизавета Белоградская, дочь выдающегося придворного певца и лютниста Тимофея Белоградского, прославившаяся еще и своей искусной игрой на клавесине. В остальных ролях выступили столь же юные Николай Клутарев, Степан Рашевский, Степан Евстафьев и Иван Татищев. Удача спектакля затем громким эхом разойдется по многочисленным мемуарам, рассказам, историям, но со временем забылось не менее важное обстоятельство, а именно исключительное малолетство русских исполнителей. Конечно, юные солисты в истории оперы выступали и прежде, но на русской сцене никогда, тем более в русской опере, и тем более свои, отечественные. Обстоятельство отнюдь не было случайным. Приложил к тому руку автор Александр Петрович Сумароков, Это по его настоянию произошла постановка, это по его родению вышли на сцену доселе неизвестные артисты, это он скажет позднее «Музыка голоса, коль очень хороша, так то прекрасная душа», как бы подтверждая талантливость первых исполнителей своей первой оперы. И он же напишет известные стихотворные строки. «Любовные прокрисы, представившие узы, К удовольствию цифалого творца Со страстью ты, пая, тронула все сердца И действом превзошла желаемые меры В игре подобием преславной Лекувреры С началом оперы до самого конца О, Белоградская, прелестно ты играла И прокрисподлинно в сей драме умирала Сноска Адриена Лекуврер 1692-1730-й, великая французская актриса. Сефала ставили много раз, год за годом, и всякий раз приглашали для участия юных солистов, и всякий раз новых. Так опера «Сумарокова» стала как бы школьной для подрастающих отечественных талантов. Через эту школу прошли многие из выдающихся русских музыкантов, одним из них будет и сам Дмитрий Бортнянский. В сентябре 1759 года в Петербурге при дворе Сумароков представил на суд зрителей оперу-балет «Прибежище добродетели» с музыкой «Раупаха». Среди списка действующих лиц мы встречаем все тех же юных певцов, что и в Цефале. Добродетель – госпожа Елизавета Белоградская, Минерва – госпожа Шарлотта Шлаковская, гений Европы – господин Иван Татищев, гений Азии – господин Степан Евстафьев, Гений Африки господин Степан Писаренко, гений Америки господин Григорий Покас. Придворные ее императорского величества, певчие. Последняя ремарка, указывающая на участие в постановке придворных певчих, заставляет предположить возможность участия в хоровых сценах и других певчих из придворного хора. Мог ли быть среди них Дмитрий Бортнянский? Скорее всего, да. Во всяком случае, мальчику позволено было присутствовать, если не на премьере, то, по крайней мере, на репетиции грандиозной оперы. Такое, пусть и косвенное участие, входило в систему обучения в хоре. Торжество же добродетели на сцене происходило следующим образом. В спектакле аллегорически показывались Европа, Азия, Африка, Америка и в конце Россия. Добродетель... Везде ищет себе пристанище, но никак не находит. Попадает в Европу, но тут родной отец отдает свою дочь замуж за богатого жениха, отлучая от любимого. Появляется в Азии, но там ревнивый муж убивает свою супругу. В Африке того хуже, муж просто продает свою жену. В Америке счастливый муж и жена преследуются неким тираном и дабы избежать мук, кончают с собой. И, наконец, добродетель снова в море. Она приближается к берегам России. Вдруг море превращается в приятное жилище, является великолепное здание на седьми столпах, знаменуя утверждение семи свободных наук, которые в державе сей употреблены. Российский орел, огражденный толпою гения в светлых облаках, является и распростёртыми крылами, изображает наукам в области своей покровительства. Радость и удивления владычествуют сердцами обитателей, которые восхищены ревностным усердием и благодарностью, и устремляются торжествовать сей благополучный день и в совершенном счастье веселяться что жилище их есть прибежище добродетелей.